Глава 8. Пока Андрея устраивал в иметовах Морова тролля в его новом месте обитания, задобривая и людьми, и бабочек, и жуков, я готовила на кухоньке обещанный кофе. Попутно прихватила артефакт связи, где мигало очередное неотвеченное сообщение, и едваня прокинуло на себя кофейник, прочитав его. Милая, ты как-то коряво запечатлела его. Лица не видно. А чуть повыше можешь? И что за чудище у него на руках? «Скажи ему, пусть не приносит ничего подобного на встрече с тобой. Дикие животные могут быть опасны». «Да, мамуля в своём репертуаре. Я даже не стала отвечать ей. В конце концов, она мне не говорит всего, вот и мне нечего». Некоторое время назад даже пыталась у отца выпросить, но тот, вдохновившись тем, что я аспирантка, ещё и куратор и вовсе закрыл тему, сказал лишь, чтобы особо не забивала себе голову любовными бреднями. «Но если вдруг что, примет любой на мой выбор». И ни слова о женихе. Сандра не бысть была бы счастлива до ужаса. Эх, Сандра, в последнее время всё чаще возвращаюсь мыслями к ней. Нет желания поменяться телами обратно абсолютно не было. Я полностью приняла свою новую жизнь. Надеюсь на то же. Но иногда до боли хотелось узнать, как она устроилась, чем живёт, какие интересы, друзья, какие отношения с моими родными. Надо бы заняться этим вопросом. Не могу поверить, что в мире магии нет способа связаться со своим двойником из другого мира. Ладно, признаю, даже в мире магии это звучит не очень, но тем не менее не означает, что не предусмотрено никакого ритуала на этот счёт. Уверена, всё возможно, было бы желание. Выставив на поднос чашки с кофе и вазочку с ореховым печеньем, подхватила его и вернулась в гостиную. В дверях замерла, невольно улыбнувшись открывшейся картине. Котик забрался на диван, став на него коленями, и, свесившись над спинкой, заглядывал к Дуби Шреку в его вольер, видимо, наколдовывая новых гусеничек и бабочек. Оттуда доносилось негромкое, безлобное ворчание, и периодически звучали гулки и шлепки, когда мой питомец ловил очередную иллюзию. Сам Андреас явно наслаждался этой игрой, о чём свидетельствовали и ушки, ставшие торчком, и чуть подрагивающий кончик хвоста. «Ну, как он там? Нормально всё?» Хутачинила подойдя ближе и сама заглянула к тролю. Приподняла бровь, отметила, что подушки свалены уже в другом углу. Похоже, обитатель решил, что им там не место. Но сейчас моё внимание привлекло нечто другое, заставившее даже смутиться. Да уж, без платица точно было видно, что перед нами таки пацан. Интересно. А для троли не предусмотрены какие-то трусы там? Не знаю. А лучше сразу памперсы. Ага, освоился, похоже. О, спасибо. Андрейс заинтересованно подался вперёд, принюхиваясь к ароматному кофе с молоком. «Да вот, поставить теперь негде». Я задача нагляделась, осознав, что мой столик стал теперь частью вольера. Ставить под нос было некуда. «Воздушная подушка?» «Можно. Подержи, пожалуйста». И ткнув другу в руки под нос, принялась выплетать довольно сложное плетение для удобной и устойчивой воздушной подушки длительного действия, чтобы при этом ещё не жрала прорву магии. Когда заканчивала уже последний винзелёк плетения, почувствовала, как нечто коснулось меня на ментальном уровне. Нечто тёплое, уютное, заставившее почему-то вспомнить о какао с зефирками, а ещё ощущение тёплого пушистого пледа на плечах и мягкой шкуры подо мной, в мех, который так удобно зарыца пальцами, а рядом уютно потрескивавший поленьями очаг. Это была настолько яркая ассоциация, что я почти на его почувствовала и лёгкий запах дыма и жары исходящей от него и даже вкус потаявших в горячем напитке зефирок. Сглотнув, отпустила завершённое заклинание, обернувшись к Неко. "Я чуть подправил. Затянул третью секцию посильнее и в четвёртую влил немного больше силы, откинув откат на себя". Обезроживающе улыбнулся парень. Я же лишь заторможенно кивнула, поставив наконец-то под нос на созданную нами воздушную подушку. Это я чувствовала только что прикосновение его магии. Ничего себе. Обычно чужеродная магия воспринимается как легкий холодок в редких случаях среди друзей. Она вместе с тем несет какие-то едва уловимые образы или запахи. Или же, если речь идет о врагах, неприятные ассоциации. Тут же едва сдержалась, чтобы не попросить Андреса кастануть ещё какое-то заклинание вместе со мной. И ведь когда-то уже колдовали вместе на заре нашего знакомства, когда мою дверь заклинило. Тогда ничего подобного, кажется, не было. Саня, смотри, он снова уснул. Позвал Андрес тихо, вновь заглянув к троллю. Не знаешь, в спячку они случайно не впадают? Поинтересовалась, выбрасывая дурацкие мысли из головы. а то так неизвестно, до чего можно дойти в своих выводах. Тем не менее, невольно задумалась, а с Риэль у них магия тоже настолько совместима. Если они с детства знакомы, да и помолвлены, чего уж там, то и наверняка тоже должно быть нечто подобное. Вернее, сильнее, разумеется, намного сильнее. «Если честно, я мало о них знаю. В наших краях они не водятся. Так слышал какие-то общие сведения. Завтра поищу книги о них, принесу тебе». «Так что с песком? Вместо коробки ещё можно что-то придумать, а вот тут без вариантов как-то». «Да, точно. Сейчас». И, взяв артефакт связи, принялась быстро набирать сообщение. Вскоре пиликнул ответ, заставивший меня улыбнуться. Покосившись на сладко посапывающего в своём вольере тролля, черкнула ещё одно послание, соглашаясь на предложенные условия, и отложила артефакт. «Песок нам добудут». Озвучила, беря в руки мою чашку и сделав большой глоток обжигающей ароматной жидкости. Это радует. А откуда? Я знаю только одно место в академии, где есть песок и которое окружено противопогодным куполом круглогодично. Пожала плечами, хитро улыбнувшись. А дня ожидания стена, сообразивший, что я имею в виду, поперхнулся кофе, откашлявшись, покачал головой. Смеяло, однако, Кстати, я завтра занят почти до самого вечера, но потом вполне могу прийти и искупать до Бешрека снова. Заявил Андрей Сачевой уже я ей два не вылила на себя кофе. Да я как бы пошутила, пробормотала растерянно, вновь испытав то чувство защищённости и уюта, как когда наша магия соприкоснулась. Да ладно, мне не сложно. К тому же ещё не хватало, чтобы он тебе хряпнул. Фыркнул друг, кивнул мне отчетливо след зубов на своей руке. Благо хоть не до крови. Повезло ещё, что щит выставил перед этим. Прокусить не прокусил, но сдавило щутима. Я где-то после ужина заскочу, не волнуйся. Спасибо. Отказываться не буду, так и знай, тут же выпалила и, подавшись порыву, чувствуя себя виноватой, что его укусили, потянулась к парню и почти привычным жестом почесала за кошачьим ушком, раздавшееся громкое мурлыканье. отозвалось мурашками по моей коже и каким-то сладким, щекочущим ощущением в районе живота. Андрей с блаженной улыбкой чуть наклонил голову, чтобы мне было удобнее тянуться к нему. Да уж, всегда мечтала о большой кисе, но кто бы мог подумать, что реальность переплюнет все фантазии. Правда, киса совсем не моя. «Рель же не будет против, что ты вечер проведешь, помогая мне». Уточнила зачем-то, борясь с желанием сесть еще ближе к парню и обнять его, прижаться ухом к груди, слушая, как там где-то внутри зарождается мурлыканье, ощущая едва уловимую, характерную вибрацию. «Нет, с чего ей быть против? Она тебя любит. Думаю, еще и сама увяжется следом. Лишь бы потом не решила завести себе такого необычного питомца». Фыркнул Андреас, сбивая меня с мысли. «А, ну да, пусть приходит». Натянуто улыбнулась я, и, скрывая вдруг обуявшую меня неловкость, порывисто поднялась. Я вспомнила, у меня же еще были эти... как их? Тоже кофе. Сейчас принесу. И, не оглядываясь, поспешно выскочила из комнаты на кухню, так и не придумав сходу, что у меня могло быть из сладостей. Там остановилась у стены, прижавшись к ней спиной, и приложила прохладные ладони к горящим щекам. «Что я вообще творю? Андреас, друг...» милый, надёжный, интересный, с этой его солнечнов улыбкой, няшными ушками и крышесносным урлыканием, помолвленный друг. Как бы там моя магия на него вдруг не откликнулась? Да и вообще, мало ли какие ассоциации. Я устала, а ко всем своим друзьям в принципе испытываю симпатию. Это нормально. А тут ещё и благодарна, да плюс день тяжёлый. И между прочим, его невеста, моя подруга с которой тоже довольно часто видимся в одной компании, даже научилась умиляться ее шебутной непосредственности. Черт, лучше бы невестой Андреаса была Адрелия, одного взгляда поверх кинжала, порхающего в ее ловких пальцах. Наверняка было бы достаточно, чтобы я не тянула свои лапки к ушкам Нека. Самое дурацкое, что я все это понимала, да и положа руку на сердце, не могла сказать, что испытывала в самом деле какие-то романтичные чувства к нему». «Была бы в моем родном мире, сказала бы, что у нас крепкая френд-зона, где даже не друзья уже, а братаны друг к другу. И все же... Да какого хрена? Мне так неловко-то!» «Саня, тебе помочь? Что ты тут ищешь?» В дверях кухни показался Нека, заставив меня нервно вздрогнуть, лихорадочно подыскивая достаточно вескую причину, почему я вдруг ни с того ни с сего сбежала. «Да, вспомнила, что у меня еще были булочки, но ошиблась». закончились, выдовила в конце концов. К счастью, прежде чем Андрес спросил что-то ещё, в дверь позвонили. Облегчённо выдохнув, я поспешила открыть. И замерла, увидев на пороге радостного Саймона с мешочком песка в одной руке и присыпанным снегом букетиком цветов в другой. Привет ещё раз. Конечно, обычно на свидания идут с цветами и конфетами, но раз уж моя дама сердца предпочла конфетам песок с боевого полигона, Кто я такой, чтобы спорить? Выдал этот придурок и вошёл в дом. А, ты его попросила. Привет, Саймон. Это звался Андрес, довольно кисло. Пусть мы часто собирались одной большой компанией, но я к относился к своему соседу довольно привязато. Не знаю, тому виной слишком большая разница в характерах и векторах магии, или же какие-то свои соседские тёрки. Но эти двое не упускали возможности подети друг друга. «Так вот, для кого Сандра просила лоток с песком?» «А я-то думал...» «Слушай, Андреас, ну в твоём возрасте можно было бы научиться уже пользоваться уборной!» Протянул Саймон насмешливо. Нескорокочущий звук, похожий на рычание, заставил меня вздрогнуть. Как-то привыкла больше к мурлыканью. Да и сам Андреас как-то неуловимо преобразился. Движения приобрели хищную грацию. Зрачки вытянулись, став полностью вертикальными». Верхняя губа чуть приподнялась, обнажая клыки, да и на пальцах сверкнули когти. Ого, а как он их раньше прятал? Хищный котик, однако. Ну-ну, кошаку, успокойся. Шутка юмора у меня такая, ты же знаешь. Друзья мои, девушки, мои друзья тоже, лишь бы обои не драли. Фыркнул Саймон миролюбиво, подняв руки с букетом и песком. Саймон, прекрати, нахмурилась я. Вот только стычек в моём доме не хватало. Проворчав себе под нос что-то явно нелицеприятное, Нако выдохнул, успокаиваясь, и направил луч магии на мешочек с песком, шепнув какое-то заклинание. "Самоочищающееся теперь. Завтра ещё подправлю векторы. Ладно, не буду вам мешать. А мне уже пора", сказал он явно раздрадодованный перепалкой с Саймоном, быстро обувшись, потянулся за своим пальто. "Может, задержишься? Я ещё кофе сделаю". Андрей мягко улыбнулся, вновь став милым домашним котиком, которого я знала. "Мне правда уже пора бежать. Перед завтрашним днём надо подготовить кое-какие макеты по проекту. Но если вдруг понадобится какая-то помощь, сразу пиши". Подмигнул он и, начисто проигнорировав Саймона, выскользнул за дверь.